После столь неожиданного завершения поездки мы еще долго стояли, вглядываясь во мрак между деревьев и не зная, что делать дальше. «Может, найдем какое-нибудь более удобное место и там поговорим нормально?» робко предложил орк с явным ужасом во взоре, косясь в сторону дома. «Где-нибудь подальше. Мало ли вдруг эта Зария передумает, решит нас перебить во избежание различных неожиданностей и вернется обратно». «Ну уж нет» громогласно возмутилась я. Я не намерена еще одну ночь на земле спать. И вообще помыться бы не мешала. Сейчас как пойду, как этому вредному привидению уши надеру. — Тише, Татьяна. Воровато оглядываясь по сторонам, предупредила Амазонка. — Давай поговорим об этом позже, когда будем вне досягаемости призрака. Или ты хочешь подставить под удар Леона и Ерынга? — Да нет, хмуро буркнула я. Поехали, что ли, тогда. Животные радостно потрусили вперед. Видимо, фамильная охранная магия им тоже пришлась не по вкусу. Ехали мы не меньше часа, пока Амазонка наконец не свернула куда-то вглубь леса. Пришлось спешиться и покорно отправиться за ней. Впрочем, идти оказалось недалеко. Вскоре мы выбрались на ровное место. «Достаточно», — разрешила остановиться Гаяна. «Вряд ли тут Зария нас услышит. Да и местечко неплохое». Действительно, насколько можно было разобрать в предутреннем сумраке, остановились мы на весьма живописной полянке, укрытой от дороги густой зарослью пушистых ёлок. Орк тут же засуетился, натаскивая валежник для костра. И правильно, как-то прохладно тут по ночам, да и перекусить после таких волнений совсем не помешало бы. Задумчиво дожевывая бутерброд и тоскливо посматривая на скудную кучку припасов, оставшихся у нас, я тщетно пыталась сообразить, как поступить. Предположим, справиться с призраком лично мне не составит особых проблем. На меня ее страшилки не действуют. Все вроде бы элементарно. Ворваться в дом, выкрасть бесчувственное тело мага и драпать. Ну повертится Зария вокруг меня, ну повоет за унывным голосом. Ну и что? Побить-то она меня явно не сможет. Казалось, прямо сейчас и отправляйся на выручку Леона. Только одно но мешает. Уж очень мне не понравились слова Зарии, что она жизнь мага на целостность дома завязала. Как же мне тогда в жилище проникнуть, если дверь выбить нельзя, да и окна разбивать нежелательно? Через дымоход, подобно Санта-Клаусу, просочиться? Так застряну я в нем со своими немодельными параметрами. «Ну ладно», — первое начала нелегкий разговор Гаяна, — «давайте обсудим, во что мы вляпались в этот раз». Я хотела было прямо ответить на столь легкий вопрос, но решила не смущать присутствующих и слегка смягчила выражение. «Во что обычно вляпываются?» «Только в навоз. Так вот, мы и в нем по самые уши». «Татьяна!» — укоризненно одернул меня орк. «Зачем так грубо? Хотя в чем-то ты права». «Не в чем-то, а во всем». Нерадостно хохотнула я. «А как иначе сказать? Леон в руках обезумевшего призрака. Мы тут. Что дальше-то? Поедем к императору втроем? Нехорошо как-то товарища в беде бросать». «Твоя правда», — грустно отозвался Ерынг. «Надо его вытаскивать оттуда как-нибудь. Я ведь и не знаю, куда ехать и к кому в столице идти, чтобы тебе позволили в отборе участвовать». Амазонка привычно хмыкнула при упоминании предстоящего мне конкурса, но промолчала. — Ладно, — устало махнула ей рукой. — Утро вечера мудренее. Предлагаю всем лечь спать. А тогда и решим, что делать дальше. И возможно ли вообще в подобной ситуации хоть что-то сделать? Орк недовольно завздыхал, но возражать не стал. Напротив, сам первым улегся на отдых. Я долго ворочалась без сна. И дело было даже не в бесчисленных корнях деревьев, которые то и дело больно впивались в спину. Просто я никак не могла отделаться. От подлинненькой мыслишки. А не смыться ли по-тихому из этой славной компании? Все равно меня сейчас никто преследовать не станет. Своих проблем выше крыши. А я бы сбежала далеко-далеко. Никакой бы хранитель меня не нашел. Или вообще попросила бы помощи у градука. Неужели многовековая эльфийская магия будет бессильно меня защитить? Потом мне стало стыдно за такие малодушные мысли. Я смущенно засопела в бок пушистику. Тот завозился, устраиваясь поудобнее, и лизнул меня в щеку шершавым языком. Незаметно я все же задремала, так и не отделавшись от чувства стыда за отвратительные намерения, которое я, пусть и на миг, но все же обдумывала серьезно. Я благополучно продрыхла до полудня. Ни Амазонка, ни Орк меня будить не осмелились, пока, наконец, гишка не решился на небольшую прогулку по моему носу. Я оглушительно чихнула и, не открывая глаз, попыталась почесаться. «Осторожнее!» возмущенно запищал мне на ухо паучок. «Я тут от утренний совершаю». «Чего совершаешь?» — привычно переспросила я. «Гуляешь, что ли?» «Ну, гуляй в другом месте! Меня зачем будить?» «Скучно мне!» — проныл Гишка. «Гаяна с мечом тренируется, бугай волосатый на меня, внимания не обращает, говорит, что я нудный». «Какой еще бугай?» Пришлось все-таки окончательно проснуться. «Ты про Ирынга?» «Так какой же он бугай?» «Так, Хлюпик». «Это для тебя он, Хлюпик», рассудительно возразил Паучок. «А для меня громадина. И вообще, вы своего друга выручать будете или как?» «Будем», твердо отозвалась я. «Еще бы придумать, каким образом. Я не понимаю, что именно у вас вызывает такие затруднения». — вновь мудрёно выразился паучок. — Если я верно понял, то на тебя магия нашего мира не действует. Залезь в дом да выкради друга. В чём проблемы-то? — И как, по-твоему, я в дом залезу? — рассердилась я. — Вредная девчонка ведь прямым текстом предупредила, чтобы мы не смели дом ломать. Или я дюймовочка какая-нибудь, чтобы в щель протиснуться. — А я на что? — искренне обиделся Гишка. — Я без проблем в дом проскользну. «И дальше что?» — не унималась я. «Хочешь сказать, что ты на себе Леона вытащишь?» «Не смеши меня!» — паук-тяжеловоз выискался. «Тебя ж Зария одним пальцем прихлопнет!» «Не прихлопнет!» — твердо возразил Гишка. «Она же не знает о моем существовании. У вас вчера хватило ума при ней обо мне не вспоминать. Мало ли разных паучков-домушек по здешним лесам ползает и летает. Привидение вряд ли обратит на меня внимание». «Решит, что я обычный представитель местной фауны». «Ладно», — сдалась я под напором Гишки, — «ну пролезешь ты в дом, а дальше что? В Леоне добрых девяносто кило, даже мне тяжеловато будет его тащить». «А дальше я тебе дверь открою», — удивился паучок моей недогадливости. «Охранные же заклинания не позволяют в дом войти, а выйти запросто». — Коли дверь открыта будет, ты спокойно в жилище незнакомого мне Леона попадешь и через какое-то время беспрепятственно уйдешь вместе с ним. — Хорошо, с некоторым изумлением от того, с какой легкостью Гишка разбивает мои доводы, промямлила я. А если Зария решит отомстить и сама убьет мага, почувствовав, что все идет наперекосяк? — Плохо ты знаешь фамильных призраков, — неожиданно вмешалась Гаяна, которая, оказывается, тихо стояла у меня за спиной и слышала весь разговор с пауком. «Заря просто физически не может причинить прямого вреда хозяину. Опосредованно, пожалуйста. А саму убить никогда». «Так ты тоже думаешь, что надо идти?» — уныло поинтересовалась я. «Я полагаю, что этот план лучше из того, что мы можем выдумать», уклончиво ответила Амазонка. «Если хочешь, я пойду сама». Амулет-то я тебе пока так и не вернула. Конечно, он не полностью блокирует чужую магию, поэтому Заре испугает меня преизрядно. Но, надеюсь, не до смерти. Какую-то секунду я сомневалась. Хотелось хоть раз в жизни переложить тяжелую работу на другие плечи, но потом благоразумие взяло верх. Я пойду. Приняла я нелегкое решение. Мне сподручнее будет. Во-первых, мне что есть этот призрак, что нет, одинаково. А то вдруг ты всё-таки не выдержишь и сбежишь, весь план порушишь. А во-вторых, я более привычная тяжести таскать. Ты же надорвёшься, пока Леона сюда доволочёшь». «Зачем сюда?» — искренне удивился Гишка. «Охранная магия намного раньше заканчивается. Я вчера хотел вам сказать, да побоялся, что призрак услышит или увидит меня. А ты можешь видеть расстояние, на которое распространяется заклятие?» — недоверчиво спросила Амазонка. «Конечно!» — гордо отозвался Гишка. «Я ведь необычный паук, очень много самообразованием занимался!» «Потом разберемся с твоими способностями!» Несколько невежливо прервала его я и посмотрела на Гаяну. «Ну что, рискнем?» «Боюсь, другого выбора у нас нет», — криво усмехнулась та. «На том и порешили». Я с удовольствием позавтракала, по такому случаю слопав двойную порцию. На все возражения орка и возмущенные крики о том, что провизию надо беречь, был дан гордый ответ. «Героев кормить надо хорошо, иначе они будут бегать не за злодеями, а от них». Ерынг, смущенный столь глубокомысленным ответом, сразу же заткнулся и больше мне не мешал наслаждаться едой. Здраво рассудив, что маг вполне может побыть еще немного времени под охраной взбесившегося призрака, мы устроили себе небольшую передышку, прежде чем пускаться в путь. Правильно, нечего на полный желудок по ухабам скакать, так и заворот кишок получить можно. Наконец мы отправились в путь. Гишка гордо восседал на моем плече, готовый в любой момент остановить нашу маленькую кавалькаду. Пушистик резво бежал первым, практически не обращая внимания на многочисленные кочки, торчавшие на тропинке. Я, стиснув зубы, привычно терпела тряску. Ладно, бывало и хуже. Все не в час пик в переполненном вагоне метро ехать, стоя на одной ноге, а к животу судорожно прижимая сумку, в которой лежит драгоценная получка. — Стойте! — пропищал Гишка мне на ухо. Я послушно осадила крысу. Та недовольно зафыркала, но послушалась. Остановились и остальные. «Вот тут проходит граница охранной магии». Паучок заплясал у меня на плече, силясь показать невидимую линию, ограждающую нас от владений Зарии. «Видите, старый дуб? Это дерево, за которое гусоваться нельзя. А тут мы в полной безопасности». Я задумчиво почесала затылок. «Придется поверить на слово. По-другому убедиться в правдивости рассуждений паучка никак нельзя». — Предположим, — мрачно буркнула я, — а дальше-то что? Я иду за тобой? — Ни в коем случае! — от возбуждения Гишка аж съехал мне на грудь. — Оставайся здесь, иначе Зария мигом узнает о нашем визите. — Ну и как же я узнаю, что мне пора топать вслед за тобой? — задала я резонный вопрос. — Я чай не телепат, чтобы без слов всё понимать. Гишка надолго задумался, словно подсчитывая что-то в уме. «Через час иди к жилищу Леона», — наконец распорядился он. «Я к тому времени уже управлюсь, а ежели нет, значит, Заря разгадала наш план». От его последней фразы у меня в груди как-то защемило. «Будь осторожен», — тихонько попросила я, старательно отводя взор. «Я постараюсь, Татьяна», — на удивление серьёзно отозвался Гишка. «Всё-таки мне моя жизнь ещё не надоела». И он тихонько соскользнул с моего плеча, через мгновение растворившись между деревьями. Я шмыкнула носом. Никогда не любила прощаться. Подтянулись томительные минуты ожидания. От нетерпения я сгрызла себе все ногти на правой руке и методично принялась за левую. Юрынг поскуливал рядом и пытался убедить амазонку, что самое безопасное место для них — часах в трех бешеного голуба в любую из сторон. Гаяна ничего принципиального против всего утверждения не имела. Логично. Я бы на их месте тоже не очень верила словам неизвестного паука. — Пора, Татьяна. — Наконец промолвила Амазонка. — Мы ждем тебя здесь. — Или чуть подальше. Надоедливо влез в разговор Орк. Я с презрением посмотрела на труса, который на редкость прямо выдержал мой тяжелый взгляд. — Держите за меня кулачки, — промолвила я. Затем ободряюще похлопала пушистик промеж ушей и пошла по направлению к дому Леона. Едва заметная тропка убегала вниз по склону оврага. Если Зария и узнала о моем приближении, то пока ничем не выдавала себя. По крайней мере, из кустов с диким воплем не выскакивала. Я немного расслабилась. Надеюсь, дальше дела пойдут не хуже. Естественно, накаркала. Стоило только так подумать, как воздух вблизи знакомо замерцал. «Выходи уж!» — устало произнесла я. «Я всё равно тебя вижу!» «Как ты узнала, что это я?» — удивилась Зария, послушно материализовываясь рядом. «Почувствовала!» — уклончиво ответила я. «И чего тебе дома не сидится?» «Леон пришёл в себя», — сказала она. «Буянит, ругается». «Неудивительно!» — хохотнула я. «Если бы меня решил заточить в квартире, к примеру, пьяный сосед, я бы тоже возмущалась во весь голос». «Но неужели хозяин не понимает?» С мукой в голосе заломила руки девочка. «Со мной он будет по-настоящему счастлив. Я уберегу его от любой неприятности. Буду предугадывать малейшие желания. «Быть может, Леон этого и боится?» Осторожно поинтересовалась я, упрямо шагая дальше. «Так ведь очень легко в овощ превратиться. Не к чему стремиться, нечего желать. Только лежи и медленно загнивай в одиночестве. Ни друзей, ни врагов, ни любви. Врагу подобной участи не пожелаешь». «Да как ты смеешь так говорить?» Зария с такой яростью вернулась ко мне, что я невольно попятилась. «Хозяин все равно не найдет никого лучше меня». Я буду любить его так, как не полюбит никакая смертная. Я поперхнулась, пытаясь придумать достойный ответ. Потом плюнула на это дело и, набычившись с удвоенной скоростью, зашагала дальше, обогнув девочку-призрака, застывшую на моем пути. Никогда не любила споры. Какой-то глупый я в них выгляжу. «Стой!» — окликнула меня она и двинулась рядом. «Послушай, ну зачем тебе мой хозяин?» Ты все равно не сумеешь его спасти, просто погубишь из-за своей упертости. Брось, иди к своим друзьям, они тебя заждались, наверное. Сама решу, кому и когда мне идти. Не оборачиваясь, кинула я через плечо. Ну, что ты как маленькая, — залебезила Заря, обегая меня спереди и пытаясь заглянуть в лицо. Смирись, подумай сама, как ты попадешь в дом. «Если попытаешься сломать дверь, Леон сразу же погибнет. Причем, уверяю, в страшных мучениях». «Как-нибудь разберусь», — пообещала я. Среди стройных стволов деревьев наконец-то замаячили стены скромного дома Леона. «Если ты его освободишь, то я могу рассказать хозяину, о чем ты так мило болтала с подружкой», — злобно бросила противная девочка. «И ты думаешь, он поверит той, которая пыталась на всю оставшуюся жизнь лишить его свободы?» — ехидно переспросила я. «Не смеши мои тапочки!» «Конечно поверит!» Нарочито удивилась Заря. «Всем известно, что призраки не умеют врать!» «Слушай!» Я остановилась и смахнула пот с лица. «Вот ты мне лучше объясни, почему ты такая вредная!» «Ну ладно, ли он тебе свободы не дает. Постоянно приходится переживать, что он погибнет где-нибудь, а тебе страдать из-за этого придется. Но мы-то тебе что плохого сделали, особенно Ерынк несчастный. Неужели не стыдно?» «Нет!» — с вызовом сжала кулаки Зария. «Леону, наверное, не стыдно, что он меня без спроса своей рабы не сделал. Я покоя, понимаешь? Покоя хотела» а мне даже умереть спокойно не дали, выдернули из того мира и заставили служить за малейшую провинность, боль, такая, что тебе и не снилось. и постоянный страх за хозяина, что он погибнет вдалеке от дома, что не успеет передать меня наследнику, что не успеет вообще обзавестись детьми, и я буду вынуждена вечность страдать. Я запнулась на ровном месте от столь страстной речи, с сомнением покосилась на девочку. Та громко всхлипнула и утерла нос остреньким кулачком. — Ну, то, что Леон гад порядочный, я и без тебя знала, произнесла я, но это еще не повод так с ним поступать. — Я поступаю с ним ровно так, как он все это время поступал со мной, — гневно воскликнула Зария. — И даже более благородно. Хозяин сейчас лежит, На мягком диване, укрытый теплым покрывалом, и ни в чем отказа не знает. По крайней мере, его никто мучить не станет. А то, что мне пришлось перенести за все это время, пока я была призраком, даже страшно вспоминать. «От меня-то ты чего хочешь?» — не выдержав, заорала я. «Может, мне с он обещание взять, что он тебя отпустит?» «А ты в силах это сделать?» с неожиданной надеждой в голосе спросила девочка пойми не он мне нужен покой просто сложить со своих плеч заботу о хозяине знать что никто никому ничем не обязан пожалуйста я с сомнением посмотрела в ее прозрачные и удивительно печальные глаза пожалуйста повторила Заря. помоги мне И я отпущу хозяина, безо всякой борьбы и условий. Иначе ты все равно не сумеешь спасти его. Я хотела было буркнуть, что она ошибается, но осеклась. Девочка протянула перед собой ладонь, на которой копошился знакомый паучок. — Татьяна! — радостно воскликнул Гишка. — Как я счастлив тебя видеть! Представляешь, она меня все-таки схватила! — Я вижу. Сквозь зубы прошипела я. — Гениальный план у тебя, однако, был. — Я очень старался, — смущенно промямлил паучок и покраснел. — Если бы я своими глазами не увидела, никогда бы не поверила, что пауки краснеть умеют. — Понимаешь, она меня схватила как раз в тот момент, когда я сети натягивал, — продолжал тем временем Гишка. — Я ведь сам не могу дверь открыть. Слишком тяжело. Надо систему противовесов создать. Я бы ее разорвал на месте но меня учили не обижать женщин». «Надо сказать, я весьма удивилась, когда мелкое и чрезвычайно наглое создание принялось развешивать паутину по дому». Слабо улыбнулась Заря. «Он даже пытался фехтовать со мной травинкой, но быстро сдался. И правильно, не хотелось убивать столь чудного паука, от которого так сильно пахнет запретной магией». Какой какой магией? Решив, что ослышалась, переспросила я. Неважно, отмахнулась девочка. Так что, как видишь, ты со своими друзьями оказалась в тупике. Ты можешь развернуться и уйти, и тогда я отдам тебе в целости и сохранности твоего маленького друга. Но Маг навсегда останется со мной. Можешь попытаться штурмом взять дом, и тогда погибнут оба и Паук. И Леон, а можешь убедить хозяина меня отпустить? Если тебе удастся это, то выживут все, и хозяин ничего не узнает про твои разговоры с Амазонкой. — А почему меня должно пугать то, что ты собираешься передать Леону содержание нашей сгоянной беседы? — осторожно поинтересовалась я. — Если Леон узнает, что ты хочешь любым способом избежать императорского отбора, то он найдет способ тебе помешать. Равнодушно пожала плечами Заря. Пару раз он рассуждал вслух в своей спальне. По его словам, каждый, кто доставит во дворец ко дню осеннего солнцестояния женщину из другого мира, получит столько денег, сколько сможет унести за раз. И еще вдвое больше, если та пройдет отбор. Или думаешь, ты первая, которую хозяин натаскивает на отбор в императорские жены?» Я огорченно цикнула сквозь зубы. Чем дальше, тем больше мне все это не нравилось. «А если не получится переубедить Леона, ты отпустишь меня?» — спросила я на всякий случай. «Конечно», — хмыкнула Зария. «Да и вряд ли я сумею помешать тебе выйти из дома». «Хорошо», — неохотно проговорила я. «Давай сюда Гишку!» «Нет!» — лукаво улыбнулась она. «Все время, пока ты будешь разговаривать с Леоном, паук будет в моих руках. Мало ли, вдруг ты взвалишь хозяина на плечи и побежишь прочь. Охранные заклятия не смогут помешать тебе выйти. А так какая-никакая, но гарантия. Только дернешься, и я раздавлю твоего дружка». Чтобы сделать свою угрозу более впечатляющей, она слегка придавила паучка ногтем большого пальца. Ой — Ой-ой-ой! — испуганно заверещал Гишка. — Ай-яй-яй! Больно же! Зария тут же прекратила истязательство несчастного и выжидающе посмотрела на меня. — Договорились! — буркнула я. Вопли мага я услышала еще с крыльца. Леон орал так, как будто его медленно поджаривали на огне. — И так весь день. Сморщившись, пожаловалась Зария. — Честно говоря, я не предполагала, что хозяин окажется настолько невоспитанным. Я прислушалась. Да, мои уроки мата точно не пропали даром. Мак ругался так, что ему сейчас любой пьяный грузчик позавидовал бы, а еще ханжу из себя строил. Привидение повело рукой, будто снимая что-то невидимое из двери. Та тихонько скрипнула, приоткрываясь. Я послушно зашла в дом вслед за девочкой. Заря оказалась права. Своего хозяина она устроила со всеми возможными удобствами. Под спиной мягкие подушки, рядом тарелка, которой что-то весьма аппетитно дымит с парком. Вот только веревки, перетягивающие запястья и лодыжки мужчины, явно мешали ему наслаждаться домашним комфортом. Увидев меня, Леон сразу же заткнулся и задергался втрое сильнее, пытаясь освободиться. Наверное, решил бить няга, что я заодно с зарей, и пришла его насиловать и всячески унижать. «Слышь, а у него гангрена не начнётся?» — поинтересовалась я, кивая на туго перетянутые конечности мага. «Нет», — ответила девочка, — «это волшебные путы, которые использовали в глубокой старине для заточения особо опасных, и могущественных колдунов. Они не перекрывают кровотока, поэтому их можно носить, не снимая хоть всю жизнь. Более того, такие путы блокируют всю магическую силу узника, не позволяя тому самостоятельно освободиться. Девочка помолчала и добавила с чуть уловимой иронией в голосе. Жаль, что волшебных кляпов еще не придумали. Очень бы помогло. «Круто ты его!» — фальшиво протянула я. Затем подошла к магу и присела на краешек дивана. «Ну что, влип по полной, рабовладелец наш!» куда все пропали?» — хрипло спросил маг. «Наверное, передали меня для истязания этой предательницы, а сами решили продать мои фамильные драгоценности и сбежать». «Как ты плохо думаешь о людях?» — огрызнулась я. «Или по себе судишь? Неудивительно в таком случае. Ты лучше объясни, чего это ты в обморок упал, как напиток, который мне предлагал, попробовал?» «Замялся мак и покраснел». «Переутомился, наверное. Жара, усталость, не выспался». «Да мало ли причин!» «Понятно!» — ехидно прервала я его бессвязное оправдание. «Мы так и подумали, и решили, что дадим тебе отдохнуть, а сами смотаемся в волшебную рощицу. Просто так, чтобы времени зря не терять. Возвращаемся, а тут твой драгоценный призрак права на тебя заявил». «Удачно съездили», — поинтересовался ли он, тщетно пытаясь скрыть в глазах блеск любопытства. «Вполне», — уверил я его. «Артефакты добыли, товарища вот нового отыскали. Познакомься, кстати». «С кем?» — удивлённо завертел головой по сторонам Леон. «Привет!» — пискнул Гишка. Зария сжалилась над магом, который, недоумевая, никак не мог разглядеть источник голоса и подошла ближе, протянув вперёд руку, впрочем, не забывая придерживать паучка пальцем. «Паук?» — изумился маг. «Зачем нам паук? Нам и крысы более чем достаточно». «Ну вот!» — обиженно надулся Гишка. — А я надеялся, мы подружимся. — Не переживай, — ласково обратилась я к паучку. — Прости непутевого Леона. У него сейчас шок, и он сам не понимает, что говорит. — Ну хорошо, — злобно прервал мою речь маг. — Я вижу, все у тебя отлично. Артефакты достала, паука какого-то приволокла. Отчего сюда заявилась? Позлорадствовать над моим бедственным положением? — Отнюдь, — пожала я плечами. Пришла тебя освободить. Все-таки сподручнее к императорскому дворцу с тобою путешествовать». «Да ладно», — недоверчиво протянул маг. «И как же тебя Зария внутрь пропустила?» «А она заинтересована в твоем освобождении». Я стервенела, почесала зудящий от грязи локоть. «Точнее, она заинтересована, чтобы я тебя освободила одним способом». «Каким же?» жестко ухмыльнувшись, задал вопрос мужчина. «Если этот призрак, переступивший клятву, хочет получить свободу, то пусть и не мечтает. Нет уж, я лучше буду ждать столько, сколько потребуется. Рано или поздно, но меня спасут. И тогда этой дряни очень не позавидуешь». «Фу», — поморщилась я, — «как невоспитана. А ещё меня обвинял в грубости». Значит так, господин Мак, я баба малограмотная, поэтому скажу тебе все как есть, без обиняков. Никто тебя искать не будет. Маловато сейчас простаков, которые своей жизнью во имя неизвестно кого стали бы рисковать. Более того, о твоем исчезновении никто даже и не узнает, потому как никто не расскажет ни мне, ни Гаяне особого смысла нет распространяться в знакомстве с тобой. Вдруг еще обвинят, что мы тебе что-то плохое сделали. А Ерынгу мы найдем способ рот заткнуть. Не переживай. И знаешь, что тебе предстоит? До самой своей смерти гнить в одиночестве. Твоим единственным собеседником будет Зария, которая вряд ли захочет вести с тобой разговоры по душам. Уж больно ты с ней круто поступил. Вот и испытаешь на собственной шкуре все прелести бытия фамильного призрака. Понял? И я, развернувшись, отправилась к выходу. Около самого порога меня окликнул голос мага. — Постой. — Я обернулась. Леон долго молчал, потом вздохнул и сказал. — Мне будет не хватать Зарии. Жаль, что не сумел сберечь единственный атрибут былого величия нашей семьи, который остался с давних времен. — А я не буду скучать по вас, хозяин. Неожиданно вступила разговор девочка, все это время безучастно простоявшая в углу комнаты. Не хочу обманывать. За гранью небытия нет скуки, тоски, любви и ненависти. Есть лишь покой. Бесконечный покой, в котором растворяешься, и вся прошлая жизнь кажется лишь ярким, но пустым сном. — Я учту. Попытался улыбнуться Леон, но вышла лишь кривая гримаса. — Что ж, Заря, ты хорошо мне служила. «Теперь можешь идти с миром. Я прощаю тебя». Девочка рассмеялась звонко и мелодично, затем подплыла ко мне, осторожно пересадила на мое плечо паучка. Не выдержав, привстала на цыпочки и звучно поцеловала в щеку. «Щекотно!» — возмутилась я. Прикосновение призрака заставило вздрогнуть от неожиданных мурашек. «Спасибо!» — шепнула Зария, и совсем тихо, чтобы никто не услышал. — Помни, с любым хранителем можно договориться. Промолвив это, девочка отбежала подальше, закружилась на месте и вдруг с легким хлопком пропала, оставив после себя лишь чуть уловимый аромат цветов. Я замерла в восхищении. Все-таки было в этом нечто красивое и грустное одновременно. Из странного состояния оцепенения меня вывели крики мага. «Ну, развяжи меня, наконец!» — раненым зверем ревел он. «Сколько можно надо мной издеваться?» «Столько, сколько нужно!» — обернулась я и задумчиво почесала подбородок. «А волшебное слово где? А то так и оставлю тебя на всю жизнь связанным». «Пожалуйста!» — с трудом выдавил из себя Леон. «Вот так-то лучше!» — хмыкнула я и отправилась освобождать несчастного узника. Тот, как только последние путы были сняты, соскочил с дивана и с немыслимой скоростью рванул вглубь дома. «Куда это он?» — вслух спросила я сама себя. «Или сам от нашей компании решил сбежать?» «Нет, Татьяна!» — задыхаясь от смеха поведал мне на ухо Кишка. «Понимаешь ли, весьма сомневаюсь, чтобы Зария позволила Леону все это время справлять естественные надобности». «Так это он так в туалет рванул!» — воскликнула я, гордая своей проницательностью. «Ну ладно, не будем мешать бедолаге». Гишка фыркнул мне на ухо еще раз и успокоился. А я присела на стул, дожидаясь возвращения мага и раздумывая над странными прощальными словами призрака.